Екатерина Каблукова. Космический вид на жительство. Глава первая. Профессор Коэн, ректор Межгалактического университета, Оторвался отверт монитора и еще раз взглянул на девушку, сидевшую по другую сторону от массивного стола, изготовленного из натурального дерева. Этот стол достался ректору от предшественника, как, впрочем, и весь кабинет. Того поймали на взятке, вынудили уйти без скандала, а вот кабинет остался. Коэн не хотел ничего в нем менять. Ректор еще раз взглянул на посетительницу. Креолка. Это было сразу видно по бледной коже и огромным темным глазам, которые напряженно смотрели на него. Только этот взгляд, досудорожно сжимавший небольшую сумочку клад ухоженные пальцы, с ярко-алым лаком на ногтях, выдавали ее напряжение. Кольца на пальце не было, значит, не замужем. Профессор усмехнулся и вновь взглянул на экран, вычитывая информацию. Недоверчиво покачал головой. «Кто бы мог подумать? Такая красавица и сто из ста баллов на выпускных экзаменах». Он еще раз внимательно посмотрел на девушку, с удовольствием отмечая и кремовый, и кашемировый. «Боже, какая редкость в наши дни!» Костюм, так мягко подчеркивающие изгибы ее фигуры, и длинные ноги в чулках. Да-да, в чулках. И красивые лакированные туфли. Ее запрос на вакантное место в университете пришел несколько месяцев тому назад, еще до выпускных экзаменов. Удивленный фактом, что запрос прислала девушка с Креолы, Коэн не поленился навести о ней справки. Семья Шоули была одной из самых известных на планете Креола. Потомки первых колонистов, они входили в так называемую планетарную элиту. Старые деньги, старые взгляды, избранный круг общения. Странно, что они не выдали дочь замуж, как только ей исполнилось 18, а позволили учиться. Хотя, насколько он слышал, это сейчас было модно. Отправить дочь получать образование, чтобы она могла стать достойной женой и матерью. Отцы не жалели средств, обучая своих дочерей и тем самым показывая, что они современные люди и их планета достойна вступления в объединенный галактический альянс, а заодно повышая их статус на рынке невест. Ректор еще не видел ни одной выпускницы Креольского планетарного университета, которая, закончив обучение, устроилась бы на работу. За исключением этой, сидевшей напротив него и со скрытым беспокойством следившей за его действиями. Что ж, мадемуазель Шоули, он потянулся к носу поправить несуществующие очки, все забывал, что недавно сделал очередную операцию по коррекции зрения и невольно качнул головой, насмехаясь над собственной забывчивостью. Посетительница, восприняв все на свой счет, еще больше побледнела и буквально вцепилась в свою сумочку. «Профессор?» Ее голос почти не дрожал. Сказывалось великолепное воспитание, полученное в одном из лучших пансионов своей планеты. Именно этим Коину и нравились женщины-креолы. Всегда ухоженные, сдержанные. Они редко давали выход своим чувствам. Почти идеальные жены. Ваши научные результаты впечатляют. Отзывы о проводимых вами семинарах выше всяких похвал. Я с радостью подтверждаю приглашение Межгалактического университета «высланная вам с предложением должности младшего сотрудника кафедры генетических модификаций». Он улыбнулся, заметив, что плечи девушки чуть расслабились. «Однако есть небольшой момент». «Момент?» «Какой момент?» Она недоуменно нахмурила свои почти идеальные брови. Ректор ободряюще улыбнулся ей. «Вы не замужем. Следовательно, по законам Креолы, вы должны предоставить разрешение на работу от ваших родителей». «Но мы не на Креоле». Ему показалось или в голосе девушки послышалось волнение? «Тем не менее, вы — криолка, следовательно, подчиняйтесь законам вашей планеты, поэтому у вас должно быть разрешение на работу от законного опекуна, отца или мужа. В противном случае, если мы примем вас, то можем поплатиться за это в лучшем случае штрафом. А в худшем? А в худшем — длительными судебными разбирательствами с вашей семьей». Девушка слегка прикусила губу, скрывая досаду. Наверняка расстроилась из-за своей оплошности, «Ох уж эти молодые специалисты, они еще не допускают мысли об ошибках. Коэну всегда нравилось работать со вчерашними студентами, полными идей, еще не погрязшими в цинизме, которые приходят с возрастом». «Простите», — выдавила, наконец, девушка. «Я не... Я попросту забыла об этом». «Ничего страшного», — профессор снова ободряюще ей улыбнулся. «Время еще есть, и ваш отец может выслать разрешение завтра. Мы все прекрасно понимаем, что в наше время это всего лишь формальность». Хотите, я лично запрошу документ, чтобы вы не тратили деньги на межпланетную связь? В этом нет необходимости, — слегка поспешно ответила девушка. Я вполне смогу все сделать сама. Ректор кивнул, стараясь не усмехаться. Ох уж эта молодежь, гордая и независимая. Как пожелаете. А пока, чтобы сократить время, я скажу подготовить приказ о вашем зачислении в штат. Вам понадобится комната в общежитии для преподавателей? Нет, не думаю. Девушка оборвала себя на полусловие. «В любом случае, спасибо и...» «Извините за беспокойство, профессор Коэн». Она встала и решительно протянула ему руку. Профессор Коэн с удовольствием ответил крепким рукопожатием. Манеры, демонстрируемые девушкой, заставляли его выпрямить слегка сутулую спину и лихо подкрутить несуществующие усы. «Что вы, какое беспокойство? Это моя обязанность», — галантно уверил он. Проводив свою гостью до двери, ректор дал распоряжение своему секретарю отправить данные, Мистер Шоули на оформление в отдел кадров и вернулся на свое место. Надо было скорректировать план занятий на следующий триместр с учетом нового преподавателя. Он очень бы удивился, если бы узнал, что, выйдя из его кабинета, мадмуазель Анна Бель Шоули прошла на причал флайербасов и, пропустив два из них явно нехотя, направилась в космопорт, вернее, в планетарную его часть. Сама база для стыковки кораблей для галактических и межгалактических полетов, построенная очень давно, была выведена на орбиту, чтобы не загрязнять атмосферу блистательного Шайона, и от нее постоянно сновали орбитальные лифты, привозившие пассажиров на планету. Уговаривали, что здание космопорта было выстроено в память об архитектуре планеты про матери, далекой Земли, которую называли еще и Голубой планетой. Когда-то, очень давно, люди жили лишь там. Их становилось все больше, и в один момент отважные колонисты начали отправляться на поиск новых планет для жизни. Колонизация космоса стала стремительной с тех пор, как один из кораблей-исследователей повстречал гуманоидов с иными путями эволюционного развития. Люди осознали, что они не одни во Вселенной. Тем не менее, они предпочли осваивать незаселенные планеты, образовав объединенный галактический альянс. Он включал в себя более 50 планет из разных галактик и считался крупнейшим во Вселенной. Как напоминание о планете Проматери, здание космопорта на каждой планете было построено по примеру одного из зданий на Земле. На Шайоне это был какой-то оперный театр. Его планетарная часть напоминала треугольные раковины, выложенные по кругу, в центре которого была платформа для орбитальных лифтов, серебристых капсул с прозрачными стенами, то и дело устремлявшихся вверх или же падающих вниз. Они стартовали каждые 15 минут, а напротив ракушек, в которых находились секции бизнес и первого классов, каждые 10. Выйдя из флайербаса последней, Анна Бэль нехотя прошла в здание, сверилась с табло. Корабль на Креолу уходил лишь вечером. Наверное, ей сразу надо было купить билет обратно. Незамедлительно отправиться на орбитальную станцию, где связь с родителями была в разы дешевле, и объявить, что блудная дочь возвращается домой. Но времени до отправки корабля еще было много, а иллюзия свободы на Шайоне ощущалась гораздо сильнее, чем в безликих коридорах станции, где сотни гуманоидов сновали туда-сюда, создавая ненужную суету. Девушка и сама не поняла, как очутилась в ближайшем баре Ракушки. Здесь тоже было шумно. Столики стояли слишком близко друг к другу. Проходы между ними были узкие. Дважды ее чуть не сбили с ног вечно несущиеся роботы-официанты. Откуда-то с потолка ревела музыка. Нечто среднее между выкриками зверей и щебетом птиц. С трудом, найдя свободный столик, говорить о чистоте уже не приходилось, Анна быль сделала заказ и приготовилась к ожиданию, с какой-то грустью посматривая вокруг. Мечта оборвалась, даже не начавшись. Теперь девушка прекрасно понимала, что поступила абсолютно по-детски, Сбежав из дома и оставив родителям письмо, написанное «О, какая роскошь!» на настоящей бумаге. Она писала это письмо торопливо. ее почерк и так постоянно подвергался критике со стороны матери, а в этот раз строчки вышли совсем неровными, словно сползали с листа. Мама, наверное, очень расстроилась. Размешивая ложечкой сахар в кофе, Анна Белль представляла, как, нахмурив свои идеальные брови, два почти идеальных полукружия над огромными темными глазами, От внешнего угла глаза до кончика можно провести линию. Мама рассматривает строчки, потом вчитывается в них и ахает, потрясённо известием, что вместо подготовки к свадьбе их дочь сбежала, чтобы найти работу. Затем она сообщит об этом Бернардо Шоули, отцу Аннабель. Он наверняка рассердится, накажет охранников, сиитхов, серокожих гигантов, напоминающих скалы, которые находились далеко на севере Креолы. Да, Ситхам определенно достанется. Аннабель ощутила укол совести, Она постаралась отбросить все мысли, связанные с этим. Ей действительно казалось, что у нее не было иного выхода. Как только она, лучшая выпускница самого элитного института на Креоле, взяла из рук ректора диплом, перевязанный золотой лентой, время начала обратный отсчёт. Тогда, спускаясь по ступеням, выточенным из настоящего, еще одна роскошь, позволенная на Креоле — дерево, Анна Белль чувствовала себя самой счастливой девушкой во всем Объединенном альянсе. Темная, Слегка вытертые, обитые золотистыми металлическими уголками, чтобы избежать разрушения ступени, поскрипывали под ногами вчерашних студентов, ныне дипломированных специалистов. В темно-синих мантиях и прямоугольных шапочках, дань традиции, привезенной первыми колонистами с проматери всех планет, вчерашние студенты смешались с родными, гордо демонстрируя только что полученные свитки. Настоящие дипломы с генетическим кодом обладателя, чтобы избежать подделок, были загружены в единую систему объединенного галактического альянса еще несколько дней назад, но свиток в руках ощущался сейчас неким ключом от двери, за которой ждала совершенно иная жизнь. Все еще ощущая легкую эйфорию, еще бы единственная девушка среди выпускников магистров, да и к тому же лучшая ученица, Анна Бейль, постоянно отвечая на поздравления по поводу своей прощальной речи, сказанной с трибуны, пробралась к родителям. Отец всегда подтянутый в стальном сером костюме, поблескивающим в свете огромных люстр, металлическими искрами приобнял ее за плечи. «Поздравляю!» — голос звучал сухо. Бернард Шоули, мечтавший о сыне, всегда жалел, что у него родилась дочь. Аннабель счастливо улыбнулась и обернулась к маме. Та ответила ей строгим взглядом, призывая вести себя прилично. В платье есть шелка, цвета морской волны и белых в тон туфлям перчатках. На руке обязательная сумочка. Она мягко улыбнулась и мягко поцеловала дочь в щеку, как и положено идеальной матери. Всегда консервативную в выборе одежды с идеально уложенными темными волосами мисс Лауру Шоули недаром считали одной из самых элегантных женщин планеты. «Прекрасная речь, милая», — заметила она. «Спасибо», — девушка перевела взгляд с родителей на незнакомого мужчину, стоявшего позади них. Слегка обрюзгший и оттого наверняка выглядевший старше, чем был на самом деле, достаточно высокий, в костюме, сшитом явно вручную и на заказ, Он взвал какое-то смутное чувство тревоги. Его лицо было слишком рыхлым, с теми признаками одутловатости, которые обычно сопровождают любителей заголов Анна Белль перевела взгляд на родителей, ожидая пояснений. «Энни, детка!» Голос отца был слишком мягок. «Познакомься с Жустьеном Багарне». Все еще недоумевая, она протянула руку и ощутила, как влажная ладонь многозначительно сжала ее пальцы. Девушка не успела нахмуриться, как отец продолжил. «Он твой жених». Что? Под строгими родительскими взглядами ей хватило силы ума взять себя в руки, раздвинуть губы в светской улыбке и прошептать что-то наподобие «Очень приятно» и «Какая честь». Затем был шумный фуршет с однокурсниками, где она пила алкоголь почти не пьянее, утомительная дорога домой, когда пришлось сидеть рядом с новоявленным женихом и терпеть его потную ладонь, то и дело поглаживающую ее коленку и, наконец, тишина комнаты, где можно было уже не сдерживаясь уткнуться в подушку и дать волю слезам. Хорошенько выплакавшись, Анна Белль тщательно умылась, стерла со щек развода от туши. За столько тысячелетий гуманоидной расы так и не научились делать ее действительно водостойкой. И задумалась. Полностью захваченной учебой, она и не думала, что ее, как и других креолог, коснется негласный закон их планеты. Девушка обязана выйти замуж. Именно это и было мерилом успеха. Кругу, к которому принадлежала Анна Белль, мужа выбирали родители, объединяя капиталы и развивая бизнес. Вернее, это делали мужчины. Жены всегда оставались в тени. Ведя хозяйство, воспитывая детей и организовывая обеды для друзей, Анну бель тошнила от всего этого. Яркая голубизна лужаек, синего листьев, зелень водоемов, белоснежная, хрустящие от синтетического крахмала скатерти — все вызывало в ней отвращение, как и фальшивые радостные улыбки матери, приветствующие таких же ослепительно улыбающихся соседей. Поступив в университет, Анна Белль получила возможность пропускать эти субботние встречи прикрываясь учебой. Несмотря на то, что в отличие от студентов мужского пола ей не позволили жить в кампусе, все равно свобода слегка пьянила ее. Коллоквиумы, доклады, исследования, работа в лабораториях, все это захватило ее полностью. Признанием ее достижений стало приглашение на работу, присланное Межгалактическим университетом. Родители снисходительно воспринимали ее увлечение, и в кругу друзей всегда шутили, что их дочь, возможно, станет выдающимся ученым. Гости в ответ смеялись и восклицали, что обязательно возьмут у нее автограф. Это действительно было всего лишь шуткой. Никто не собирался отпускать ее с креолы. Бернард Шоули достаточно жестко объяснил это дочери на следующий послевыпускного день. Был целый скандал, после чего, отхлистав дочь за непослушание по щекам, глава семьи приказал выбросить глупости из головы и готовиться к свадьбе. И тогда она сбежала. Конечно, не сразу, через неделю, в течение которой изображала из себя послушную дочь, терпя визиты ненавистного жениха. Родители перестали следить за ней. И тогда Анна Белль тайком купила билет на межгалактический лайнер. Днем, предупредив родителей, что останется ночевать у подруги, сама направилась в космопорт. Вещи пришлось покупать уже в зоне посадки. Благо, там было много магазинов. Теперь новенький фирменный чемодан стоял в одном из номеров гостиницы, расположенной недалеко от университета. Но девушка не хотела забирать его. Слишком уж он напоминал бы ей о её несбывшейся мечте. Анна Бельда пила кофе и очень аккуратно ложечкой начала снимать с краев чашки молочную пенку. Она делала это скорее по привычке. В таких кафетериях молоко, впрочем, как и вся еда, было синтетическое, не слишком полезное и оттого безумно вкусное. Девушка уже почти закончила и собиралась встать и уйти, когда ее внимание привлекли двое мужчин, сидевших за соседним столиком. Оба достаточно молодые, одетые в темно синюю форму, военно-космических сил Объединенного Галактического Альянса. Анна Бэль с интересом рассматривала их. По соглашению об объединении на криоле не было своей армии, и мужчины в летной форме вызывали неподдельный интерес. Оба были высокими, подтянутыми, с коротко стриженными волосами, как положено по уставу, хотя у того, что сидел к девушке лицом, волосы были сраженой и велись, открывая высокий лоб, прямой нос, тонкие губы и большие синие глаза, которые сейчас сверкали от злости. Их обладатель вдруг повернул голову, и Анна Белль вдруг поняла, что рассматривает его неприлично долго, и, покраснев, сделала вид, что все еще собирает пенку со стенок чашки. «Нет, это невыносимо», — говорил между тем синеглазый пилот своему приятелю. «Наш доблестный полковник Уолкер вдруг решил, что я психологически ненадежен для того, чтобы командовать звеном. И знаешь почему? Потому что я не женат». Он со стуком поставил чашку на стол, расплескав напиток, Официант, проезжавший мимо, подскочил, чтобы протереть стол. Это не прибавило синеглазому настроения. Его друг лишь усмехнулся. «Тебе стоило хорошенько подумать, прежде чем начинать встречаться с Джулией, а уж тем более расставаться с ней». «Она что, участвовала в разработке этой идиотской программы?» — насторожился синеглазый. «Да, ее видели как раз с Джойсом. Ты же знаешь, что он приписывает авторство этих исследований себе». Собеседник поколебался и добавил. А еще, говорят, на той неделе она что-то долго втолковывала Уолкеру. Громкое и достаточно грязное ругательство было ответом. Анна Бэль покраснела. Она терпеть не могла сквернословов. Все очарование пилота моментально развеялось, но сейчас встать и уйти было как-то неприлично. К тому же она слышала, что в армии иногда не церемонится в выражениях. Девушка вновь прислушалась, испытывая неподдельный интерес к тому, что происходило между двумя пилотами. А Синеглазый тем временем бушевал во всю не замечаю коризненных взглядов, направленных на него со всех сторон. Инопланетянка, похожая на черепаху в кружевном чепце, с негодованием поджав губы, медленно направилась к двери, ведя за собой своего отпрыска, такого же черепахообразного прыщавого подростка. Как Анна Белль поняла из достаточно экспрессивного монолога, Джулия была бывшей девушкой пилота, а по совместительству ведущим психологом военно-космических сил, которая не то рассталась с ним, не то хотела замуж, поэтому и придумала столь хитрый ход, полагая, что вынудит своего бывшего парня перейти к активным действиям. Странно, что командование утвердило эту программу. Впрочем, Анна Белль не имела никакого представления об армии, поэтому не могла оценить правоту пилота. «Да я лучше женюсь на первой встречной». Тем временем кипятился синеглазый пилот, перейдя от нелестных характеристик командования к пожеланиям бывшей подруги. Его друг спокойно сделал несколько глотков из чашки. «Так-то оно так, только пока будешь ее искать...» Командовать пятеркой назначит в лучшем случае Гонсалиса, а в худшем ты сам знаешь кого? Знаю. Синеглазый помрачнел еще больше. Девушка вновь поймала себя на том, что неприлично долго рассматривает этого мужчину. В голове у нее крутился план, но она не была уверена, что этот незнакомец правильно воспримет ее предложение. Пилот уже и сам заметил столь пристальное внимание, потому что нахмурился, в два глотка допил кофе и скомандовал другу. Пойдем. Оба встали и направились к выходу. Анна Бель так и осталась сидеть, смотря им вслед. Они уже почти достигли выхода, когда она решилась. «Постойте!» Она вскочила и побежала к мужчинам. «Подождите!» Они не сразу поняли, что девушка, сидевшая за соседним столиком, обращается именно к ним. Зачем-то все-таки остановились, недоуменно взирая на креолку в дорогом костюме, подбиравшуюся к ним между столиками закусочной. «Подождите!» — повторила Анна Бель, подбегая к ним. «Я... Вы не уделите мне несколько минут?» Она с мольбой взглянула на синеглазого пилота. Он был очень высоким, на полглавы выше своего товарища. Ей пришлось задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Мужчина окинул незнакомку задумчивым взглядом, затем повернулся к своему другу. «Не возражаешь?» Тот пожал плечами. Быстро оглядев зал, синеглазый пилот заметил только что освободившийся столик, на котором еще стоял поднос с пластиковыми упаковками из-под сэндвичей, и, подхватив под локоть, повел девушку туда. «Я вас слушаю». Он сел и посмотрел на нее. Аннабель нервно сглотнула. С каждой секундой ее решимость испарялась точно весенний снег на солнце. То, что она собиралась предложить этому синеглазому мужчине, было не то что на грани, нет, даже за гранью приличия. Она почти готова была отказаться от задуманного и извиниться, когда вдруг вспомнила потную ладонь, многозначительно сжимающую ей руку, коридоры межгалактического университета и свиток, перевязанный золотой лентой. Это придало ей уверенности. Ну же! тропил её пилот. «Или вы так и будете сидеть и смотреть на меня?» «Нет». Она решительно вздернула подбородок и выпалила прежде, чем успела подумать. «Я думаю, нам надо пожениться». «Что?» Глаза у пилота стали еще больше, а рот почему-то приоткрылся. анна Аннабель вдруг заметила, что у него на подбородке ямочка, и нервно хихикнула. Мужчина смерил её тяжелым взглядом, заставлявшим молодых лейтенантов вжиматься в стены и вытягиваться по стойке смирно. «Детка, по-моему, ты ошиблась». Космопорт — не то место, где приличные девушки ищут спутников жизни. «Мне не нужен спутник жизни», — отчеканила девушка. Фамильярное отношение пилота разозлило ее, вернув уверенность. «Мне нужен муж, а вам нужна жена. Это всего лишь сделка». «А любой брак — всего лишь сделка. Иногда, правда, не слишком удачная», — усмехнулся пилот, вставая. «Не знаю, кто вас подослал и каков смысл этого розыгрыша, но если у вас нет больше ко мне никаких предложений, предлагаю закончить наш совершенно бессмысленный разговор». «Подождите!» Мысль о том, что он уйдет, привела Аннабель в состояние, близкое к панике. Даже не отдавая себе отчет, она схватила мужчину за рукав в кителе. «Пожалуйста, выслушайте меня до конца. Мне, как и вам, просто необходимо вступить в брак». «Вы явно сумасшедшая», — бросил он, пытаясь незаметно для остальных разжать ее пальцы. Шум уже начал привлекать гуманоидов, сидевших за соседними столиками. «Вы же сами только что говорили, что не можете получить командование пятеркой, пока не женитесь», — напомнила ему Аннабель. «Вы еще и подслушивали!» Пилот разъярился окончательно. «Отпустите мой рукав!» «Нет, пока вы не сядете и не выслушаете меня!» Она выкрикнула это громче, чем нужно. Один из гуманоидов, сидевших за спиной пилота, зелено-синий, напоминавший не то человека, не то хамелеона, посерел, склонился к их столику. «Уважаемые, не могли бы вы говорить тише?» Пробулькал он, надувая щеки. «Вы мешаете моей концентрации!» «Извините!» Анна Боль слегка покраснела, и вновь взглянул на своего невольного собеседника. «Пожалуйста, поймите, меня никто не присылал. Это не розыгрыш. и Я... Давайте я лучше расскажу все по порядку». Пилот с досадой посмотрел на нее, затем оглянулся на приятеля, с интересом наблюдавшего за разворачивающимися за столиком событиями, показал растопыренную ладонь, прося подождать пять минут. Тот поморщился и провел ребром ладони по горлу. «Ну ладно». Синие глаза, не обращая внимания на жестикуляцию друга, вновь сел за стол. Я вас слушаю. Понимаете, Анна Бэль на секунду задумалась, с чего начать, затем решилась. Я креолка Это я заметил. Непочтительно хмыкнул ее собеседник. Девушка с укором посмотрела на него. Знаете, мне и так нелегко. и Я бы была признательна, если бы вы меня не перебивали. Она снова замолчала, собираясь с мыслями. Я совсем недавно получила диплом магистра, и меня пригласили на работу в Межгалактический университет на должность преподавателя. Это очень большая честь. «Поздравляю, но при чем тут я?» Пилот явно не хотел вникать в проблему, но Анна быль не отступала. «По законам нашей планеты, для того, чтобы работать, я должна получить разрешение от главы семьи, отца или мужа. К сожалению, я узнала об этом лишь сегодня на собеседовании, когда меня попросили донести документы в отдел кадров. Так в чем проблема? Если у вас нет денег на межпланетную связь, пусть ректор университета свяжется с вашей семьей, и отец пришлет свое разрешение». Девушка горько усмехнулась. «Отец никогда не даст свое разрешение. Он будет настаивать, чтобы я вернулась и вышла замуж. А я не хочу замуж. Но вы только что...» Мужчина, сидящий напротив, выглядел окончательно потерявшимся. «Предложила вам фиктивный брак», — весело кивнула Аннабель. «Без обязательств. Вам, как и мне, нужны лишь документы, подтверждающие семейное положение, после чего вы получите свое повышение, а я свое место преподавателя. По окончанию испытательного срока на моей работе Мы разведемся из-за несхожести характеров. Мы можем даже не встречаться. И вы готовы подписать бумаги на раздельное владение имуществом?» Пилот рассматривал девушку со смесью какого-то восхищения и ужаса. Он никогда не слышал, чтобы криолки вели себя так. Он даже не мог подобрать слов «как именно». Расчетливо, азартно и в то же время очень мило, словно она не предлагала обмануть ему командование ВКС, а приглашала на пикник на побережье океана. «Мне от вас нужно лишь разрешение на работу» подтвердила она и умоляюще взглянула на него. «Пожалуйста, вы мой единственный шанс». Пилот еще раз посмотрел на девушку. Красивые, темные волосы, карие глаза, опушенные, длинными густыми ресницами, идеальные брови, молочно-белая кожа, как и у всех коренных жительниц планеты. Креола славилась красотой своих женщин, а еще больше — их недоступностью. Креолки редко вступали в межпланетные браки, предпочитая союзы среди своих. Раньше он как-то не интересовался. Теперь стало понятно, почему. «А на брак вам разрешения не требуется?» Вдруг спросил он. «Насколько я знаю, нет». Девушка вдруг улыбнулась, отчего на ее щеках появились задорные ямочки. «Забавно, правда?» «Правда», — проворчал синеглазый, явно взвешивая все за и против. Привыкнув всегда видеть подвох, он пытался просчитать варианты развития событий, но в любом случае положительных моментов было гораздо больше. Тем более мысль о том, чтобы утереть нос коварной Джулии и оставить ее ни с чем, Просто согревала душу. А ведь еще был тот, кто подписал этот идиотский указ. Ладно, наконец решился пилот. Я согласен. Девушка вновь улыбнулась. Можно я не буду становиться на одно колено, чтобы вручить вам кольцо? Шутила она, припомнив древнюю традицию. Мужчина усмехнулся. Как вас зовут? Анна. Анна Бель Шоули. Она протянула ему руку. А вас? Джерри Райс. Джерри? Ее рукопожатие было неожиданно крепким. «Это от Джереми?» «Нет», — он поморщился. «Джеральд, Джеральд Райс, к вашим услугам, мадемуазель». Анна Белли рассмеялась. ее смех звучал, будто колокольчик, и он вдруг заметил, что невольно улыбается в ответ. «Джерри, мы опоздаем». Не выдержав, второй пилот подошел к их столику. «Ты же знаешь, что полковник Волкер сожрет нас с потрохами». «Люк, познакомься, это Анна Бель. Он слегка запнулся. Девушка улыбнулась и хорошо заученным жестом протянула руку. «Шоули, Анна Белль Шоули. «Моя невеста». Джеральд усмехнулся, наслаждаясь изумлением друга. «Да-да, только что мадмуазель Шоули согласилась в самые кратчайшие сроки стать моей женой и тем самым помочь мне в продвижении по службе». «Это шутка?» Люк внимательно посмотрел на девушку. Та смущенно улыбнулась и покачала головой. «Боюсь, что нет. Все очень серьезно». Второй пилот нахмурился и вновь посмотрел на друга. Тот кивнул, подтверждая слова Аннабель. «Джеральд Трайс, ты сошел с ума?» «Почему?» Тот слегка прищурился, явно наслаждаясь изумлением друга. «Ты едва знаешь эту девицу и собираешься заключить с ней брак, а если она аферистка?» Аннабель вздрогнула будто от удара, затем опустила голову, ее щеки покраснели. Джерри успокаивающе сжал ее ладонь. «Поверь, я ничем не рискую, поэтому предлагаю обсудить все, пока мы будем добираться до мэрии. Заодно у нас всех будет время познакомиться. Кстати, вы любите манную кашу?» Последняя адресовалась девушке. «Нет», — испуганно вздрогнула она, представив себе это белое месиво на тарелке. «Я тоже. Видите, у нас уже много общего. Люк, окажи мне честь, будь нашим свидетелем». Джеральд встал и, подхватив свою невесту под руку, направился к стоянке такса флайеров. Его приятель шумно вздохнул, но послушно пошел следом. Желая сэкономить время, Джеральд, невзирая на недовольство очереди из прилетевших на планету гуманоидов, ловко перехватил только что подлетевший флайер из которого выходили пассажиры, быстро усадил в него своих спутников, ввел в программу автопилотирование «Адрес Мэри». Пока таксу флайер медленно набирал высоту в рулевое из космопорта, пилот развил бурную деятельность. Со своего браслета-функционала Анна Белли вдруг заметила, что это самая последняя модель, появившаяся в продаже несколько дней назад, с множеством функций, в том числе встроенной световой батареей и голосовым управлением. Джеральд сделал несколько звонков. Девушка не стала прислушиваться, но, судя по тому, как усмехался ее новоявленный жених, рассказывая о своей свадьбе, собеседник явно был поражен. Закончив разговор, пилот, выглядевший очень довольным, откинулся на сиденье. Разрешение я оплатил и даже умудрился зарегистрировать его вчерашним днем, чтобы не было проблем. В мэрии нас ждут, правда, церемония будет сокращенной, но это не важно. А полковник Уолкер дал мне и люку на сегодня отгул по семейным обстоятельствам. «Вот так сразу?» — изумилась девушка. — Конечно, я же первым делом направил ему полученное разрешение и подтверждение времени регистрации брака. По закону, пилот и его свидетели имеют право на отгул в этот день. — Что еще сказал Волкер? перебил его лег, все еще надеясь на благоразумие друга. Ошеломленно пожелал мне счастья и сказал, что не знает, кто больше идет — я или тот, кто придумал критерии отбора. — Полагаю, ты все-таки лидируешь в его списке. Лег, скрестил руки на груди и мрачно уставился в окно.